Амалия чувствовала, что её хотят унизить, это к между прочим указать ей на её место, и в любое другое время не спустила бы такое обхождение, но сегодня она чувствовала себя не лучшим образом, и ни одна остроумная, ни одна жалоща реплика не приходила ей на ум. Кроме того, девушка заметила, что Бетти и Мари атакуют её с двух сторон, и обиделась. Мари время от времени смиренно вставляла замечания вроде: "Ну ты же понимаешь, дорогая Бетти, мадмозель Тамарина просто не может этого знать". Однако Амали отлично знала цену подобным фразам, якобы в ее защиту, и так как она ничего не могла поделать, ей оставалось только терпеть и дожидаться, когда мучительницы уйдут. Что касается Сержа, тот испытывал неловкость и мучительное сожаление, что сдался таки на уговоры книжной Гагарины и согласился познакомить ее с Амалией. А Александр чувствовал то же самое, что и любой мужчина, которому приходится наблюдать, как женщины словесно сводят счеты между собой. Его раздирали досада, раздражение и грусть. И к тому же он ощущал себя совершенно беспомощным, в виде как две здоровые, обаятельные, умные девушки издеваются над третьей, больной и несчастной, от чего внутри у него всё переворачивалось. Несколько раз Александр пытался вмешаться и терпел поражение, а тогда замкнулся в угрюмом молчании, и так же, как Амалия стал ждать, когда всё это кончится. И Щерпов весь свой запас колкостей и едовитинких насмешек, быть, наконец поднялась с места и сказала, что они и так слишком долго были в гостях, а теперь больной, наверное, пора отдохнуть. Чувствуя неимоверное облегчение, Серж тоже поднялся, но тут увидел лицо Александра и содрогнулся. Что-то будет в смятеньи подумал князь Мещерский, и гроза не замеднила раздразиться. В прихожей, не обращая никакого внимания на присутствие старого слуги, Барон Корф повернулся к невесте и её подруге и отчеканил: "Это было отвратительно". Бетти, довольная тем, что сумела с лихвой поквитаться с жалкой особой, которая посмела посягнуть на её жениха, сделала непонимающее лицо: "Александр, я не понимаю вас. Разве мы могли не навестить вашу знакомую? Или вы нарочно прятали её от нас? Тогда простите, что нарушила вашу тайну". И она с видом заговорщицы улыбнулась Мари: "Вы Тот же набросился на ту. Александр, от вас я ничего другого и не ожидал. Затем смирил невесту взглядом, но ну, вы Мария Потоцкая растерялась, почувствовав, что, возможно, они впрям перегнули палку и перестарались со своими колкостями. Однако Бетти решила встать в позу и обидеться. Что ж, если вам угодно так трактовать наши самые дружеские намерения, княжна упорно делала вид, будто ничего не случилось, словно издеваться над больным и беспомощным человеком в порядке вещей. Александр вспыхнул, застегнув шинель и простившись сквозь зубы, быстрым шагом удалился. Он дошёл до памятника Екатерине и только тут заметил, что забыл коробку с парюрой у Тамариных. Об украшениях он ни капли не беспокоился, но ему хотелось избежать повторной встречи с невестой и её неразлучной подругой. Поэтому он подождал некоторое время, прежде чем вернуться. Яков, открыв дверь, сообщил, что князь и его спутница уже удалились. Я забыл здесь коробку, пояснил Александр. И Яков с поклоном подал ее, а барон замялся. Амалия Константиновна не согласится меня принять. Я хотел бы извиниться перед ней за их вторжение. Кстати, еще вчера он, наверное, сказал бы не их вторжение, а наши вторжение. В любом случае перемена местоимения говорила о многом. Яков удалился и вернувшись объявил, что мадемуазель Амалия согласна его видеть, но недолго, потому что визит его друзей порядком ее утомил. Они мне не друзья. С осторожением подумал Александр. Он сел на стул у изголовья девушки и произнёс довольно сумбурную речь, полную извинений и сожалений. Амалии было неловко, но волнение барона её тронуло. И она заверила Александра, что они чуть не сердится на колкости его знакомых. "У бедной Мари несносный характер", проговорил Александр. "Меня по тотской тоже никогда не жаловала. Видели бы вы, как она надо мной смеялась". Молодой человек хотел добавить, что Мария верно заразила своим насмешличием подругу, но тут Амалия задумчиво произнесла: "Вот как? Наверное, она в вас влюблена". Александр выпрямился. На ум ему сразу же пришли строки из дневника покойного Льва, где тот утверждал, что Мария к нему не равнодушна. Тогда он шёл это фантазией, но вот уже второй человек приходил к такому же выводу. А у Александра создалось впечатление, что Амалия ни о чём не судит понапрасну. Но я никогда, и Мари, барон Глубаков вздохнул, могу я спросить, проговорил он наконец. Почему вы так решили? У девушки сверкнули глаза, но она тотчас же отвернулась и задумчиво разгладила складку на одеяле. Думаю, при всех своих достоинствах графиня Потоцкая вряд ли могла рассчитывать на то, что вы будете испытывать к ней какие-либо чувства помимо дружеской привязанности. А когда девушка ощущает, что у неё нет шансов, она сердится и начинает задирать предмет своей любви. И ещё в этом есть желание хоть как-то обратить на себя внимание, конечно. Амалия с торжеством покосилась на Александра. Вы меня убедили, проворчал тот. И она всё время смотрит на вас, добавила девушка. Всё время ищет вас глазами, а так делает только человек влюблённый. Вы просто вы таких вещей не замечаете. Вы меня смущаете, сердито сказал Александр. Вот скажите, вы бы стали задирать человека, который вам нравится? Амалия уставилась на потолок, но вид у неё был данель зелукавый. Видите ли, призналась девушка. Мне, в отличие от графини, никогда не было нужды прибегать к подобному приёму. охотно верю. Он всё-таки не смог удержаться от улыбки. Просто странно, что и вы, и лев говорите одно и то же. Амалия заинтересовалась. И тогда Александру пришлось подробнее рассказать о пропавшем дневнике. К его удивлению, её очень заинтриговал этот случай. "Кроме дневника ничего не пропало?" спросила она. "Нет, ничего". А посетитель трогал бумаги в других ящиках? Может быть, искал где-то ещё?" "Нет", ответил Александр. "У меня сложилось впечатление, что он взял только дневник из запертого ящика". "Ах", протянула Амалия. "Значит, это был кто-то Кто видел или заметил, куда вы спрятали дневник? Когда я прятал его, твёрдо ответил Александр, никого не было. Ну тогда он мог, к примеру, видеть вас в окно или, Амалия мгновение подумала, или ещё проще, знал, куда вы обычно прячете бумаги, потому сразу же сумел отоыскать дневник. В любом случае, это был кто-то очень к вам близкий. Вы хотите сказать, что тот, кто напал на меня, принадлежит к кругу моих знакомых? Мы не можем быть уверены, что дневник взял именно тот, кто напал на вас, возразила Амалия. Вполне вероятно, дневником завладело одно лицо, а напало на вас другое, и события никак между собой не связаны, хотя в вашем представлении они произошли почти одновременно. Но вы не видели дневник несколько дней, и он мог исчезнуть когда угодно. Я не могу понять, поколебавшись, признался Александр, зачем вообще понадобилось похищать дневник, хотя И не удержавшись, барон рассказал Амалии, что кто-то украл у его матери несколько украшений и письма, а о содержании которых-то они хочет говорить. "Боюсь", медленно проговорила Амалия, что данное происшествие действительно не связано с нападением на вас, и вообще всё сильно похоже на шантаж, вернее, на приготовление к нему. Полиция сумела что-нибудь найти? Ну, вы же знаете, у полиции сейчас совсем другие заботы. Поимка террористов усмехнулся Александр.